Ом развернулся и целеустремленно заковылял в пещеру. Он подошел к Брути и боднул его в голову. — Че? Просто проверял, жив ли ты. — Хорошо. Ом снова встал на стражу у входа в пещеру. Говорят, в пустыне встречаются оазисы, но они словно кочуют с места на место. Пустыню невозможно изобразить на карте, потому что она питается как раз составителями карт, как и львы. Он помнил этих тварей, истощавших и совсем не похожих на львов из очудноземского вельда, больше смахивающих на волков, чем на львов, а еще больше на гиен. Храбростью они не отличались, скорее славились злобной трусливой яростью, которая восток сто опасней львы кстати нужно найти львов львы пьют воду бруто проснулся когда солнце устало клонилось к закату во рту стоял змеиный привкус он бодал его в ногу вставай вставай все самое интересное проспишь вода есть заплетающимся языком пробормотал брута будет она всего в пяти милях поразительное везение Бруто с трудом поднялся болели все мышцы без исключения откуда ты знаешь чувствую насколько тебе известно я бог но ты же говорил что чувствуешь только мысли он про себя выругался брута ничего не забывал ну все несколько сложнее попытался вывернуться он В общем, положись на меня и пойдем скорее, пока не стемнело. Да, и не забудь этого своего, Ворбиса. Ворбис, свернувшись, лежал в углу. Он посмотрел на Бруту невидящими глазами, но беспрекословно поднялся, когда Брута потянул его за руку. Тем не менее, вид у дьякона был отсутствующий. По-моему, он находится под действием какого-то яда сказал Брута. «В море водятся всякие ядовитые твари, есть даже ядовитые кораллы. Он постоянно шевелит губами, но я никак не могу понять, что он пытается сказать». «Пошли быстрее. Бери его и пошли», — сказал Ом. «Нельзя его здесь оставлять». «Но вчера ты хотел, чтобы я его бросил». «Правда?» — даже панцирь Ома излучал святую невинность». Ну, «Наверное, пока ты спал, я сбегал в эту твою этику, и мое отношение к нему резко поменялось. Теперь-то я понимаю, как он нам нужен, старый добрый воробис. Давай, бери его и пошли!» Симония и два философа стояли на вершине утеса. Они смотрели на иссушенное пастбища Омнии и далекую скалу цитадели. Во всяком случае, двое из них смотрели в ту сторону. — Дайте мне рычаг и место, где встать, и я раскалю этот город, что твое яйцо! — зарычал Симони, помогая дидактилусу спускаться по узкой тропинке. — Судя по виду, он не маленький, — покачал головой бедн. — Видишь отблеск? Это двери. — Судя по виду, массивные, — снова покачал головой бедн. — Я не перестаю думать о лодке, — сказал вдруг Симоне, — о том, как быстро она двигалась. Такая штука без труда вышибет любые двери, как ты думаешь? — Сначала тебе придется затопить равнину, — предупредил Бедн. — А если поставить ее на колеса? — Ха, конечно, разнесет, — хмыкнул Бедн. День выдался долгим и трудным. Будь у меня акузница, дюжина кузнецов и столько же помощников, колёса нет проблем, но мы подумаем, как решить эту проблему, многозначительно произнёс Симоний.